У нас не осталось ни сетей, ни веревок. Меньше сотни стальных стрел для арбалета. А простой стрелой рыцаря не завалишь. Больше нет катапульты. Кончился спирт. Если Каспер вновь пойдет на приступ, нам нечем будет его остановить. Но Каспер-то этого не знает, возразила тетя Элли. И я свой хвост съем. Если хоть один воин осмелится, ему ж построить черепаху, спирт скоро будет. Стефан с подручными выкует новые стрелы, всё идёт по плану. До сих пор мы держали оборону, а теперь пора переходить к активным действиям. К каким? Удивлённо взглянул на неё отец. У него попрежнему людей в несколько раз больше. Но это уже не те люди. Они деморализованы. Демо что? Запуганы и ошарашены. Они гибнут, как колосья под серпом. А у нас почти нет потерь. Они об этом знают. Опять в лес я, так сказать, надо, рассердилась тётя Элли. "Ворд Райли, сейчас похоронные команды будут убирать трупы. Так пусть твои люди побеседуют с ними самым дружелюбным образом. Пусть расскажут, сколько у нас убитых, расспросят, сколько у них. И предание. Пусть обязательно расскажут предание. Необходимо, чтобы в лагере Каспера предание знали все, плоть до последней проститутки. Предание и соотношение потерь вот что развалит армию Каспера, а мы будем нападать на них по ночам.